Глава 52 В комнате снова поднялся невообразимый гвалт. Ньют очень тихо встал, подошел к Томасу и, схватив за руку, потащил к выходу. «Дальше мы без тебя, свободен!» Такого Томас совсем не ожидал. «Без меня? Почему?» «Думаю, для одного собрания ты уже достаточно наговорил. Теперь мы все обсудим и решим, что делать!» «Без твоего присутствия!» Они подошли к двери, и Ньют мягко вытолкнул Томаса в коридор. «Жди меня у ящика! Когда я освобожусь, поговорим с глазу на глаз!» Не успел он повернуться, как Томас его задержал. «Ты должен мне верить, Ньют! Это единственный путь к свободе! Клянусь, у нас все получится! Создатели хотят от нас именно этого!» Ньют наклонился и негодующе прошипел Томасу прямо в лицо. «Ага, мне особенно понравилась та часть плана, где ты добровольно вызвался покончить жизнь самоубийством. Я пойду на это без колебаний». Томас знал, что говорит. Он чувствовал себя виноватым, виноватым за то, что каким-то образом помогал проектировать лабиринт. Впрочем, глубоко в душе он надеялся, что сможет отбивать атаки Гриверов до того, как кто-нибудь успеет набрать код и отключить чудовищ, и его убить не успеют. Надеялся увидеть заветный выход. «Да неужели?» — раздраженно воскликнул Ньюд. «Прямо мистер благородства собственной персоной!» «У меня и личных мотивов хватает. Как ни крути, а часть ответственности за то, что нас тут заточили, лежит на мне...» Томас замолчал и вздохнул, собираясь с мыслями. «В общем, я принял окончательное решение, так что лучше не упустите свой шанс». Ньют насупился, в его глазах неожиданно проступило сочувствие. «Если ты на самом деле помогал проектировать лабиринт, Томми, то твоей вины в этом нет. Ты всего лишь мальчишка, которого заставили плясать под их дудку». Но Томас для себя все решил. И ни Ньют, ни кто-либо другой не мог на него повлиять. Юноша действительно нес долю ответственности за происходящее. И чем дольше он об этом думал, тем сильнее его терзали угрызения совести. — Я просто чувствую, что должен спасти остальных и скупить вину. Ньют отступил, медленно покачав головой. — Знаешь, что самое смешное, Томми? «Что?» – насторожился Томас. «Я тебе верю. По глазам вижу, что ты ни капли не врешь. А сейчас скажу такое, во что бы сам в жизнь не поверил». Он помолчал. «Я сейчас вернусь на заседание и попытаюсь убедить Шанков сделать так, как ты сказал. Прыгнуть в нору гриверов. Лучше уж открыто принять бой, чем сидеть тут и дожидаться, пока нас всех не перебьют поодиночке». Он поднял вверх палец. «И еще! Я больше не хочу от тебя слышать весь этот геройский кланг и прочую хрень о самопожертвовании! Если мы будем прорываться, то все вместе! Слышишь меня?» Томас покорно поднял руки. У него словно гора с плеч свалилась. «Отчетливо! Я лишь хочу сказать, что игра стоит свеч, раз уж нам и так суждено гибнуть поодиночке каждую ночь!» «Мы могли бы извлечь из ситуации максимальную выгоду!» Ньют нахмурился. «Да, умеешь ты подбодрить!» Томас повернулся и зашагал прочь, но Ньюд его окликнул. Томи, «Чего?» Томас остановился, но не обернулся. «Если мне удастся убедить Шанков, а это под большим вопросом, то самое подходящее время для побега ночью!» «Вероятно, большинство Гриверов в это время будут находиться в лабиринте, а не в этой своей норе». «Лады?» Томас был согласен с Ньютом. Теперь оставалось лишь уповать на то, что тот сможет повлиять на кураторов. По обеспокоенному лицу Ньюта скользнула тень улыбки. «Лучше всего прорываться сегодня ночью, пока еще кого-нибудь не убили». И прежде чем Томас успел произнести хоть слово, Ньют скрылся за дверью. Томас вышел из Хомстеда и направился к старой скамейке неподалеку от ящика. В голове вертелся целый круговорот мыслей. Он не переставал думать о том, что сказал Алби про вспышку, гадая, что скрывается за этим названием. Вожак Глейдеров еще говорил про выжженную землю и болезнь. Томас ничего такого не помнил, однако если все это было правдой, с миром, в который они так стремились вернуться, действительно что-то не в порядке. С другой стороны, что им еще остается? Не говоря уже о том, что на них каждую ночь нападают гриверы, Глейд сам по себе становится непригодным для жизни. Раздасадованный, нервный и уставший от раздумий, он позвал Терезу. «Ты меня слышишь?» «Да», — ответила она. «Где ты?» «Около ящика. Подойду через минуту». «Хорошо. Хочу рассказать тебе свой план. Кажется, сейчас самое время». «Начинай». Томас откинулся на скамье и забросил ногу на ногу, размышляя над тем, как Тереза отреагирует на то, что он сейчас сообщит. «Нам придется проникнуть в нору гриверов, а затем использовать код» который отключит этих чудовищ и откроет выход наружу. Пауза. Я почему-то предполагала нечто подобное. Томас секунду-другую подумал, затем сказал, «Если только у тебя нет идей лучше». «Увы, но твой план просто ужасен». «У нас получится». В подтверждении своих слов он стукнул кулаком правой руки по левой ладони хотя и знал, что Тереза его не видит. Очень сомневаюсь. Ничего другого просто не остается. Еще одна пауза. На этот раз более продолжительная. Томас уловил исходящую от Терезы решимость. Ты прав. Скорее всего, мы отправимся сегодня ночью. Когда подойдешь сюда, обсудим все более подробно. Буду через несколько минут. У Томаса засосала под ложечкой. Неотвратимость задуманного им дерзкого плана, который Ньюд сейчас отстаивал перед советом кураторов, постепенно начала доходить до сознания. Томас отчетливо понимал всю степень риска и мысли о том, что придется воевать с гриверами, вместо того, чтобы убегать от них, повергла в ужас. При самом оптимальном сценарии минимум один глейдер все равно погибнет но и на такой расклад рассчитывать не приходилось. Может быть, создатели вообще перепрограммируют монстров, и тогда шансы выжить резко уменьшатся? Томас решил не думать об этом. Тереза нашла его раньше, чем он ожидал. Несмотря на то, что места на скамье хватало, девушка села к Томасу вплотную, тесно прижавшись плечом, и взяла за руку, В ответ он с силой сжал ее ладонь. «Рассказывай!» — попросила она. Томас так и сделал. Слово в слово пересказал ей все, что сообщил кураторам. По мере того, как Треза слушала, в глазах у нее все сильнее проявлялось беспокойство, а под конец — и ужас. «Конечно, легко было рассуждать о плане абстрактно», — добавил Томас, после того, как завершил рассказ. Но Ньют считает, что надо действовать сегодня же, так что теперь мне задумка кажется не такой хорошей. Во всем этом деле Томаса особенно беспокоила судьба Чака и Терезы. Он уже имел дело с Гриверами и прекрасно осознавал ничтожность шансов на благополучный исход стычки с ними. Ему хотелось бы защитить друзей от риска, однако он понимал, что это невозможно. «У нас получится!» — тихо ответила Тереза. От этих слов он разволновался еще сильнее. «Черт возьми, ну и страшно же мне! Черт возьми, ты человек! Тебе должно быть страшно!» Томас ничего не ответил. Они еще долго сидели, держась за руки, не говоря друг другу ни слова, ни вслух, ни мысленно. Томас вдруг почувствовал умиротворение, и каким бы зыбким и скоротеченным оно ни было, постарался насладиться каждым его мгновением. Глава 53 Когда заседание подошло к концу, и Ньют вышел из Хомстеда, Томас даже немного расстроился. Стало ясно, что время отдыха закончилось. Увидев их, Куратор, прихрамывая, побежал к ним. Томас поймал себя на мысли, что непроизвольно выпустил руку Терезы. Ньют остановился перед скамьей и скрестил руки на груди, глядя на Терезу и Томаса сверху вниз. «Дурдом какой-то!» Выражение его лица понять было невозможно, но, кажется, в глазах сверкал победный блеск. Томас встал. Чувствуя, как все тело начинает дрожать от волнения. Так они согласились? Ньюд кивнул. Все до одного оказалось куда проще, чем я предполагал. Решили: раз лабиринт, не имеет разгадки, пора действовать иначе. Наверное, до Шанков начало доходить, что их ждет в Глейде при открытых воротах. Он повернулся и посмотрел на кураторов начавших собирать вокруг себя группы подчиненных им рабочих. Теперь осталось убедить простых глейдеров. Томас был уверен, что эта задача окажется даже более сложной, чем попытка переманить кураторов на свою сторону. «Думаешь, они согласятся?» — спросила Тереза, вставая со скамейки. «Не все», — ответил Ньют с явной досадой. «Кто-то наверняка останется здесь, попытать счастье». «Гарантирую?» Томас не сомневался, что от одной только мысли о том, что придется бежать по лабиринту, у глейдеров затрясутся поджилки. Предлагать им в открытую сражаться с гриверами, значит, просить слишком многого. «А что Салби? «Кто его знает?» — ответил Ньют, обводя глазами глейд, кураторов и группы их подопечных. «Бедолага боится возвращения домой сильнее, чем встречи с Гриверами, но я уговорю его пойти с нами, не беспокойся!» Томасу страшно захотелось вспомнить хоть что-нибудь из того, что так сильно напугало Алби, но в памяти зиял провал. «И как ты собираешься это сделать?» Ньют засмеялся. «Навешаю какой-нибудь лапши на уши, скажу, что где-нибудь в другой части света». У нас начнется новая жизнь, и проживем мы долго и счастливо. Томас пожал плечами. Возможно, так и будет, кто знает. Знаете, я пообещал Чаку, что верну его домой, или как минимум найду ему новый дом. Да уж, после этого места что угодно раем покажется, пробормотала Тереза. Томас посмотрел на группы горячо спорящих глейдеров, разбросанные по всему Глейду. Кураторы изо всех сил пытались убедить людей, что те должны рискнуть и с боем прорываться к норе гриверов. Некоторые не вняли уговором и ушли, но большинство слушали внимательно и, кажется, всерьез задумались. — И что дальше? — спросила Тереза. Ньют глубоко вздохнул. — Выясним, кто идет, а кто остается и начнем готовиться? Надо подумать о идее, оружии и прочих вещах. Затем двинемся в путь. «Томас, я бы назначил тебя главным, раз уж идея принадлежит тебе. Но нам и без того будет трудно уломать глейдеров, отправиться к норе. А уж если они узнают, что лидером станет шнурок... Без обид, так что не высовывайся, хорошо? Вы вместе с Терезой займетесь кодом». «Будете действовать без лишней глазки Томас был вовсе не против не высовываться. Найти компьютер и набрать на нем код казалось более чем ответственным заданием. И все-таки ему пришлось бороться с наступающей в душе паникой. «В твоих устах все и правда кажется легким и простым», проговорил он наконец, стараясь хоть чуточку разрядить напряженную обстановку а заодно и себя успокоить. Ньют снова скрестил руки и пристально посмотрел на Томаса. «Как ты сказал? Останемся здесь, и один шанг погибнет. Отправимся к норе, и кто-то все равно погибнет. Тогда какая разница?» Он ткнул Томаса в грудь. «Если только ты не ошибся». «Не ошибся». Томас знал, что прав насчет норы, кода секретного выхода и неизбежности стычки с гриверами. Но вот один человек погибнет или несколько, он предугадать не мог. Как бы то ни было, признаваться в сомнениях он не собирался. — Лады, — Ньют похлопал его по плечу, — а теперь за работу!